Глава девятая. Форт Мэддокс Форт и ученик дьявола. Когда мы жили на улице Нотр-Дам-де-Шан, на верхнем этаже дома над двором с лесопилкой, ближайшим хорошим кафе было Клазари де Лила, одно из самых симпатичных кафе в Париже. Зимой там было тепло, а весной и летом приятно сидеть снаружи, за столиками под деревьями, с той стороны, где статуя маршала Нея. Они за обычными квадратными столами под большими тентами на бульваре. Двое официантов были нашими хорошими друзьями. Посетители дома и ротонды в Лилане ходили. Тут у них не было знакомых, и придя они никто бы на них глазеть не стал. В те дни многие ходили в несколько кафе на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай, чтобы показать себя публике. И в таких местах всегда ожидалось появление журналистов, как подённой замены бессмертия. Когда-то в клузере Делила более или менее регулярно собирались поэты. Последним первостепенным поэтом был Поль Фор. Я его никогда не читал, а единственным поэтом, которого я там видел, был Блез Сандрар с расплющенным лицом боксёра и подколутым к плечу пустым рукавом. Целой рукой он сворачивал сигареты. Он был хорошим собеседником, пока не напивался, и когда врал, его было интереснее слушать, чем тех, кто рассказывал правду. Но тогда он был единственным, по этом ходившим в Лила, и я видел его там только раз. Большинство посетителей знали друг друга, но лишь настолько, чтобы обменяться кивками. Среди них были пожилые бородатые господа в поношенных костюмах, приходившие с жёнами и любовницами. иные с красными ленточками ордена почётного легиона в петлицах, иные без. Мы оптимистически зачислили их в сов. учёные, и они сидели над своими аперитивами почти так же долго, как над своими кафе-крем люди в более потрёпанных костюмах с фиолетовыми ленточками ордена академических пальм, тоже приходившие с жёнами или любовницами. Пальмы же решили мы никакого отношения к французской академии не имеют. а означают, что эти люди — профессора и преподаватели. Эти люди придавали заведению уютность, они интересовались друг другом своими напитками, кофе или настойками, газетами и журналами, нацепленными на палки, и ни один из них не демонстрировал себя. Ходили в Лила и другие жители квартала, некоторые с ленточками Куа-де-Гер в петлицах, некоторые с желто-зелеными Медаль-Милитер, И я замечал, как хорошо они справляются с недостатком конечностей, оценивал качество искусственного глаза и мастерство, с каким были восстановлены их лица. Восстановленные лица отличались почти переливчатым глянцем, какой бывает у накатанные лыжни. И этих посетителей мы уважали больше, чем саван и профессоров. Хотя те тоже могли пройти войну, только вернулись не изувеченными. В те дни мы не верили никому, кто не побывал на фронте, а полностью вообще никому не верили. И было такое чувство, что наш единственный поэт Сандрар мог бы чуть меньше щеголять отсутствием руки. Я был рад, что он зашёл сюда в середине дня, когда ещё не собрались за всегдатой. В этот вечер я сидел за столом снаружи и смотрел, как меняется освещение деревьев и домов, как движутся по бульварам медлительные тяжеловозы. У меня за спиной открылась дверь кафе, к моему столу подошел человек. «Вот вы где», — сказал он. Это был Форт Мэддокс Форт, как он тогда себя называл. Он тяжело дышал сквозь густые прокуренные усы и держался прямо, как ходячая, хорошо одетая сороковедерная бочка. Разрешите к вам присесть, спросил он, усаживаясь и взгляд его бело-голубых глаз под бескровными веками и бесцветными ресницами обратился к бульвару. Я ни один год жизни потратил на то, чтобы этих животных убивали гуманным образом, вы мне говорили, сказал я. Не думаю. Я совершенно уверен. Очень странно. Я в жизни никому этого не рассказывал. Вы питьё Официант стоял рядом, и Форд сказал, что хочет шамбери касси. Официант, худой и высокий, с лысой макушкой, прилизанными волосами и пышными старомодными драгунскими усами, повторил заказ. «Нет, давайте финалё», — сказал Форд. «Финалё для месье», — повторил официант. «Я всегда избегал смотреть на Форда, если была такая возможность, и всегда задерживал дыхание, находясь с ним рядом в помещении». Но сейчас мы сидели на открытом воздухе. Опавшие листья неслись по тротуару от меня к его стороне стола, поэтому я посмотрел на него, как следует, пожалел об этом и перевёл взгляд на другую сторону бульвара. Освещение опять изменилось, а я пропустил перемену. Я отпил из бокала, проверить, не испортил ли вино его приход, но вкус был по-прежнему хороший. Вы очень угрюмы, сказал он. Нет, Нет, угрюмы, вам надо чаще бывать на людях. Я подошёл, чтобы пригласить вас на небольшие вечера, которые мы устраиваем в этом забавном баль-мюзет на улице Кординала Лимана, около площади Контрскарт. Я жил над ним 2 года перед вашим нынешним приездом в Париж. Как странно. Вы уверены? Да, сказал я, уверен. Владелец этого танцевального зала был такси, и когда мне надо было лететь, он возил меня на аэродром. А перед дорогой мы подходили к цинковой стойке зала и в потёмках выпивали по бокалу белого вина. Никогда не любил летать, сказал Форт. Соберитесь с женой в Баль-музее вечером в субботу. У нас довольно весело. Я нарисую вам карту, чтобы вам не плутать. Я наткнулся на него совершенно случайно. Это на улице Кардинала Лемуана под домом 74, сказал я. Я жил на третьем этаже. «Там нет номера», — сказал Форд. «Но вы сможете найти, если сумеете найти площадь Контраскарп». Я сделал большой глоток. Официант принес Форду коньяк с водой, и Форд его поправлял. «Я просил не коньяк», — объяснял он терпеливо, но строго. «Я заказал вермут шамбери-касси». «Все в порядке, Жан», — сказал я. «Я возьму коньяк. А месье принесите то, что он заказывает». «То, что я заказывал», — поправил Форд. В это время по тротуару прошёл худой человек в плаще. С ним была высокая женщина. А он взглянул на наш стол, отвёл взгляд и продолжал идти по бульвару. Вы видели, что я с ним не раскланялся, спросил Форд. Нет, вы видели, как я с ним не раскланялся? Нет. С кем вы не раскланялись? С Беллоком, сказал Форд. Как я его осадил? Я не видел, сказал я. Почему вы с ним не раскланялись? — Для этого масса причин, — сказал Форд, — но как я его осадил! Он был абсолютно счастлив. Я никогда не видел Беллока, и, думаю, он нас не видел. У него был вид человека, о чем-то задумавшегося, и он посмотрел на наш стол невидящим взглядом. Меня огорчило, что Форд обошелся с ним грубо. Молодой начинающий писатель, я глубоко уважал Беллока как старшего коллегу. Меньше этого не поймут, но тогда это было в порядке вещей. Я подумал, что было бы славно, если бы Бэллок подошёл к столу и я с ним познакомился. День был испорчен обществом Форда, и я подумал, что Бэллок мог бы его немного улучшить. "Зачем вы пьёте бренди?" спросил Форд. "Разве вы не знаете, что для молодого писателя пристраститься к бренди это погибель?" "Я нечасто его пью", сказал я. Я пытался вспомнить, что говорил мне о Форде Эзра Паунт, что ни в коем случае я не должен быть с ним груб и должен помнить, что он лжет, только когда очень устал, что он на самом деле хороший писатель и пережил тяжелые семейные неприятности. Я очень старался держать это в уме, но реальность грузной, пыхтящей и неприятной персоны на расстоянии вытянутой руки препятствовала этому. И все же я старался. Объясните мне, почему с кем-то не раскланиваются, попросил я. До сих пор я думал, что так делают только в романах Мис Уида. Я не мог прочесть ни одного её романа, даже в лыжный сезон в Швейцарии, когда исчерпан был свой запас книг и дул сырой южный ветер, и были только кем-то брошенные довоенные издания Таухница. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что не раскланиваются в её романах. Джентльмен никогда не рассланивается с мерзавцем, объяснил Форд. Я глотнул коньяку и с невежею не кланяется. Джентльмен не может водить знакомство с невежами. Так значит, не кланяются только с равными себе, не отставал я. Естественно. А как вообще знакомиться с мерзавцем? Вы могли этого не знать, или он мог превратиться в мерзавца? Кто такой мерзавец, спросил я. это тот, кого надо отлупить до полусмерти, не обязательно, сказал Форд. А Эзра джентльмен? Нет, конечно, сказал Форд. Он американец. Американец не может быть джентльменом. Может быть, Джон Куин, объяснил Форд. Некоторые ваши послы. Майран Херик, возможно. Генри Джеймс был джентльменом. Почти. А вы Gentleman. Разумеется, я был членом комиссии Его Величества. Это очень сложно, сказал я. А я, gentleman, ни в коем случае, сказал Форд. Почему тогда вы пьёте со мной? Я пью с вами как с многообещающим молодым писателем, как с коллегой в сущности. Приятно слышать, сказал я. В Италии вас могли бы считать джентльменом, великодушно признал он. Но я не мерзавец. — Разумеется, нет, мой милый мальчик. Кто такое мог сказать? — Могу стать мерзавцем, — грустно сказал я. — Пью коньяк и прочее. Вот что погубило лорда Гарри Ходспера у Троллопа. — Скажите, Троллоп, джентльмен? — Конечно, нет. — Вы уверены? — Могут быть разные мнения, но не у меня. — А Филдинг? — Он был судьей. — Формально, может быть. — Марло? Разумеется, нет. Джон Дон, он был священником, очаровательно сказал я. Рад, что вы заинтересовались, сказал Форт. Выпьи-ка я кникус водой, пока вы здесь. Форт ушёл, стемнело. Я сходил к киоску и купил Paris Sport Comple. Итоговый вечерний выпуск с результатами скачек Ваттея и программой на завтра в Англии. Официант Эмиль Сменивший Жанна, подошел к моему столу посмотреть результаты последнего заезда в Атее. Потом ко мне подсел близкий друг, редко бывавший в Лила. И когда он заказывал Эмилю вино, мимо по тротуару прошел тот же худой человек в плаще и его высокая дама. Он скользнул взглядом по столу. — Это Хиллер Беллок, — сказал я. Тут сидел форт и демонстративно его не заметил. — Не будь ослом, — сказал мой друг. Это Алистер Кроули, чернокнижник. Его называют самым порочным человеком на свете. "Извини", сказал я.